Глава 7. Оби-Ван подождал, пока звездолет исчезнет из поля зрения. Он не мог рисковать, связавшись с храмом, но он мог бы рискнуть, подав сигнал бедствия. Сигналы будут закодированы и зашифрованы, и он должен надеяться, что они достигнут храма. Они могли вычислить его месторасположение и послать помощь. Потребуется почти два дня, чтобы прилететь сюда, но он рискнул. Устройство слежения, скрытое в тунике Энакина, подавало устойчивый сигнал. оби -ван побрел назад на корабль. Он пролез через отверстие и пошел в находящийся на корме грузовой отсек. Он должен прорубить поврежденную дверь своим световым мечом. Он помнил, что они загрузили на борт один свуп. Остальные им пришлось оставить, потому что Энакину нужно было как можно больше облегчить корабль. Свуп от удара был зажат между стенами грузового отсека, Но он работал. Энакин удостоверился в этом, прежде чем они покинули аванпост. Теперь у него был транспорт. Обиван только надеялся, что Энакин находится достаточно близко, чтобы добраться туда на свупе. Он был маленьким, рассчитанным на короткие расстояния, и он не требовал много топлива. Он поднялся на борт и взлетел. Устройство слежения вело его над высоким плато и пустынными землями, окружающими кратеры Тома. Когда он пролетал над ландшафтом, он обрадовался, что был не пешком. Плато были высокими и крутыми, и путь вел к тупикам и каскадам. Потребовалось бы дни, чтобы преодолеть это расстояние. Обиван ван держался как можно ближе к земле, стараясь избежать сканеров и наблюдения сверху. Когда солнце стало опускаться, устройство слежения привело его на место. Топливо показывало пустой, и двигатель стал бормотать. По расчету Убивана он был по крайней мере в 20 километрах от Энекена. У него не было выбора. Он должен приземлиться. Он затащил свуп в пещеру и ввел координаты в свой датапад. Он может понадобиться ему позже, если он найдет топливо. И он пошел. Идти было тяжело. Убиван проходил вверх и вниз по крутым склонам тонкого горного сланца, который иногда превращался в опасные каменные оползни. Наконец, когда источник сигнала был в поле зрения, он остановился, чтобы отдохнуть. Оби-Ван изучал лагерь в свой электробинокль. Хорошие новости заключались в том, что охрана периметра не была серьезной. Возможно потому, что лагерь полагался на свою недоступность. Он достиг сердца кратеров Тома. Осторожно изучив землю, Оби-Ван пришел к выводу, что охрана лагеря правильно поступала, что не беспокоилась о побеге заключенного. Если бы у Бивана удалось карабкаться вверх или вниз по утесам и идти через каньоны, не беспокоя гнездо гандарков или не подвергаясь нападению других ужасающих существ, он мог бы выйти к отшибу лагеря. Затем ему нужно было преодолеть вертикальную стену скалы высотой в 200 метров. Он был бы уязвим с каждым сантиметром, который он проходил. Лучше лететь по воздуху. Конечно, у него не было транспорта. Это могло быть проблемой. Он сидел на высоком пике под голыми скалами. Оставшуюся часть вечера он наблюдал за действиями в лагере. Регулярно прибывал и отправлялся транспорт, доставляя груз и, возможно, переправляя войска. Оби-Ван предположил, что лагерь также мог быть какой-то базой. Могло пройти несколько дней, прежде чем он увидит, что его сообщение дошло до храма. Но что, если оно не дошло? Спасение было его приоритетом. Ему нужно было доставить диск на Тайфадор. А если бы у Эникена не было диска, что бы ты сделал? Если бы Шалиня отдала диск тебе, ты бы доставил его на Тайфадор и бросил Эникена? Ответ прост: Как у Джедая у него было обязательство перед галактикой. Он должен лететь на Тайфадор без Эникена. Предпринял бы он попытку спасти его, зная, что Энекин будет его ждать. Он был рад, что ему не пришлось выбирать. Полеты кораблей были похожими. Когда они влетали, они опускались ниже и затем приземлялись близко к краю плато, где короткая посадочная площадка была обнесена энергетическим ограждением. Оби-Ван внимательно изучил местность. Мыслями он возвращался к началу миссии, когда он размышлял о том, каким он стал осторожным и насколько он теперь взвешивал риски и все продумывал. Да, он все продумал и решил, что это сумасшедший план. Он мог разбиться о скалы, он мог упасть в кратер на сотни метров вниз. Его могли выследить и уничтожить. Все эти сценарии были возможны. Это был опасный план, граничащий с глупостью. Это означало, что, возможно, он не такой и осторожный. Глава восьмая. Однажды Энакин и Оби-Ван провели несколько недель путешествуя по полям планеты Белазура, просто для удовольствия. Оби-Ван считал эту планету одной из самых красивых в галактике и хотел показать ее Энакину. Энакин помнил, как Оби-Ван говорил ему, что даже жизнь джедая должна включать время для размышлений среди красивой природы. Единственные инструкции Энакина во время поездки заключались в том, чтобы наслаждаться. Он и наслаждался. Он видел поля травы, которые варьировались от светло-солнечных желтых цветов до глубоких зеленых. Он видел золотые поля, усеянные ярко-красными цветами. Синие небеса окружали их ореолом света. Он помнил, что ему не было ни жарко, ни холодно, что на своей коже он чувствовал бриз, мягкий, как прикосновение его матери. Это было мирное время, к которому в своих мечтах Он возвращался снова и снова. Теперь он снова это испытывал. К удивлению Энакина, он не подвергся никакому лечению. Ему не ввели никаких лекарств. С ним не обращались, как с заключенным. Его комната была просторной, с диваном и столом, но у него был доступ к солнечной области внутри и внутреннему двору снаружи. Энакин обнаружил, что он ничего больше не хотел, только сидеть там, наклонив лицо к теплым огням и наблюдая за различными тенями листьев на столе. Он обнаружил, что можно часами легко рассматривать различные оттенки зеленых листьев. Все же размышления, которым его учили, не были бессмысленными. Он не оставил свое тело, он не оставил свои заботы. Он видел их словно на расстоянии. Они не имели никакого отношения к нему. Он знал, что все будет так, как должно быть. Он не знал, сколько времени прошло. Возможно, не более, чем день или два. Эннекин иногда думал о побеге. Мысль проплывала через его мозг, как теплый бриз, а затем исчезала. Однажды днем в сад вошли два медицинских техника и остановились перед ним. — Кое-кто хочет тебя видеть, заключенный 42601. один. встал и последовал за ними. Он чувствовал легкое любопытство. Они шли с обеих сторон от него, не прикасаясь к нему и не ограничивая его в движениях. В этом не было потребности. Энакина привели в офис. Техники ушли, тихо закрыв за собой дверь. В отличие от остальной части комплекса, уютного, но пустого, этот офис был полон света и роскоши. На полу лежал толстый узорчатый ковер, а окна были завешены темно-синими занавесками из степ -шелка. Он думал, что слышит запах приятных духов. Он сел в мягкое кресло и прислонился к розовой подушке. В комнату вошла женщина. Ее светлые волосы отливали серебром и были уложены у основания шеи. Он чувствовал, что она была старше, но он не мог этого сказать по ее правильному гладкому лицу. Ее глаза пронизывали, но были теплыми. Вместо того, чтобы сесть за стол, она села на его краю. «Спасибо, что пришел», — Энакин кивнул. «Он слышал призрака в своей голове, бормотание человека, которым он был. Тот человек говорил, — а у меня был выбор. Но сейчас он не желал бросить вызов этому человеку, этой женщине с красивыми волосами и теплой улыбкой». «Я хотела тебя видеть», — сказала она. «Я доктор, который изобрел зону самосдерживания. Ты увидел, что мы тебя не обманывали». Твой эксперимент доставляет удовольствие, а не боль. У меня есть теория, что если ты окружен приятными вещами и спокойствием, твой разум поднимается до этого уровня. Ты счастлив здесь?» Энакин обдумывал вопрос. «Счастлив?» Внезапно он растерялся. «Что означает это слово?» «Он когда-нибудь был счастлив?» «Он вспомнил маленького мальчика, бегущего домой по узким улицам». Он вспомнил, как смеялся со своим другом тру другом-подаваном, которого он год не видел. Он мог определить воспоминания, но не чувства. Почему-то его растерянность заставила ее улыбнуться. «Неправильный вопрос. Позволь мне перефразировать. Ты доволен?» Тут он смог ответить «Да». «Хорошо, это наша цель. Сейчас». Причина, по которой я просил у тебя прийти, состоит в том, что техники сказали мне, что ты сопротивлялся парализующему веществу, который мы использовали, когда сюда прибыл. Я должна объяснить, что это вещество используется только для устранения любого беспокойства, которое ты мог бы почувствовать. Это естественно для военнопленного подозревать, что с тобой может случиться что-то ужасное. Вещество применялось только для того, чтобы сделать эксперимент более комфортным для тебя». Тебе нужно было помыться и одеться, и парализатор позволил нам сделать это, не причиняя вреда ни тебе, ни техникам. Как видишь, это было сделано для всеобщей выгоды. Ответ показался разумным, но Энакин ничего не сказал. Хотя он был совершенно доволен разговором с этим доктором и наслаждался этим замечательным миром, пребывание здесь не полностью стерло его память о том, что он джедай. Ему не обязательно верить словам этой женщины. «Этому парализующему газу невозможно сопротивляться. Все же ты напал на техника». «Я схватил его за воротник», — с удовольствием поправил ее Энакин. «А вы разговаривали с ним?» «Это казалось логичным при таких обстоятельствах». Она оценивающе кивнула. «Я вижу, что хотя ты находишься в зоне, у тебя осталось твое остроумие». «Я никогда его не оставляю», — сказал Энакин. «Теперь она его изучала». Энакин почувствовал, что солнечный свет коснулся его лица. Его кожа нагревалась, и он хотел закрыть глаза, чтобы наслаждаться этим чувством, но он не закрыл. «Я чувствую что-то в тебе», — сказала она. «В твоем разуме и теле есть превосходство. Я видела такое прежде. Ты когда-нибудь слышал о силе?» Ни единым движением мускула Энакин не показал, что вопрос его поразил. Его обучение джедая засели глубже, чем что-либо еще. Он почувствовал, что оно пошевелилось, и он обратился к нему, ища поддержки. Нет. Она снова едва кивнула. Это может быть правдой, а может, и нет. Если ты о ней не знаешь, ты мог бы быть чувствительным к силе. Это означает, что у тебя могут быть особые способности. Энекин насторожился и пожал плечами. Он не хотел обсуждать силу с этой женщиной. Он хотел вернуться в сад. Он знал, что самый быстрый способ сделать это — показать, что его утомили ее вопросы. «У тебя когда-нибудь было видение будущего?» — спросила она. Он заставил себя сделать пустой взгляд. «Я не думаю». «Твое время реакции невероятно быстрое. У тебя необычайно сильная концентрация». Он выдержал длинную паузу, которая длилась несколько секунд. В ожидании она наклонилась вперед. «Э, какой был вопрос?» Она сделала нетерпеливый жест. «Было ли твое время реакции необычайно быстрым, прежде чем ты прибыл сюда?» «Я всегда первый приходил к обеденному столу». Она разочарованно откинулась назад. Ее глаза стали пустыми. Теперь он словно наскучил ей, будто его и не существовало. «Можешь вернуться в сад?» Энакин встал и вышел из комнаты. Он вернулся к внутреннему двору. Доктор работала на ванкарцев. Ванкар не был ее родиной. Ванкарцы были людьми, но они все одевались в серые туники и не украшали свою одежду. Без сомнения, она была чужеземкой. Было время, когда он сгорал бы от нетерпения выяснить, кто она и почему она здесь. Но сегодня светило солнце, и во дворе было тепло. И уже скоро начнется полуденная трапеза. Глава 9 Даже с помощью кабельного подъемника Бивану потребовалось несколько часов, чтобы взобраться на пик. Солнце уже садилось, когда он достиг вершины и сел отдохнуть под скалой, которая создавала маленькую пещеру. Для выполнения задания ему потребуются все его силы. Внизу, на широкой расщелине, он увидел лагерь. Он был достаточно близко, чтобы увидеть без электробинокля движущихся существ. Он смотрел, как маленький корабль летел к нему. Он знал, что его не заметят, и он мог дальше изучать полеты корабля. Он гудел над головой, и казалось, что до него было рукой подать. Затем он уменьшился и приземлился на посадочной площадке лагеря. Обиван собрал кабельный подъемник. Если он точно рассчитал время, то он сможет зацепиться за нижнюю часть низколетящего транспорта. На короткое расстояние они не почувствуют груз. Он сможет взлететь с помощью корабля, а затем спрыгнуть на землю во время приземления. Если все пойдет хорошо, конечно. Если что-нибудь пойдет не так, его раздавит ократер, как жука. Он завернулся в свою термальную накидку и приказал себе поспать. Волнение по поводу Энакина только мешало остальному, в чем он нуждался. Все же небо стало черным, и появилось множество звезд, прежде чем сон завладел им. Сквозь сон он ощутил рассвет, прежде чем проснулся. Свежесть воздуха просочилась в его сны, и, открыв глаза, он почувствовал себя оптимистично. В прохладе он потянулся, пытаясь согреть мышцы. Готовясь к операции, он пожевал протеиновый куб. Он несколько раз проверил кабель, от которого зависела его жизнь. Доверяй своим инструментам, но проверяй их дважды. Да, Квайгон. Первый транспорт пролетел слишком высоко, второй слишком быстро. Оби-Ван присел в тени скал. Терпение было необходимо. Ему нельзя ошибиться. Следующий корабль шел низко и продолжал уменьшать скорость. Это был средний крейсер, достаточно большой, чтобы не почувствовать, как он надеялся, подъемника или веса его тела. Возможно, лучшей возможности ему не предоставится. Когда тень крейсера упала на пик, Обиван прицелился и выпустил кабель. Он закрепился на днище корабля. Обиван дернулся вверх с такой силой, что чуть не потерял сознание. Он ожидал сильный толчок, но не настолько сильный. Ветер свистел в ушах, его тело кружилось и болталось, и он пытался схватить кабель руками. Ему нужно стабилизировать свое положение, если получится. Его руки были почти вывернуты из суставов, когда он держался за корабль. Он подогнул колени и опустил подбородок. Он держал палец на управлении кабелем. Он поднялся ближе к корпусу судна, зная при этом, что ему нельзя приближаться слишком быстро, иначе во время приземления корабля он сгорит. Впереди приближался валун. Он включил подъемник, чтобы подняться ближе к кораблю. Он поднялся, когда приблизилась скала, проходя в нескольких метрах под ним. Чтобы спуститься подальше от ракет, он включил подъемник. Ему нельзя быть так близко к ним, когда корабль начнет приземляться, иначе он превратится в пепел. Большое скопление скал появилось из ниоткуда. ОбиВан быстро подогнул свои ноги, но корабль попал в воздушный поток, и он плечом ударился о скалу. Боль пронзила его, он удержался. Корабль круто повернулся, чуть не сбросив его на склон утеса. Возможно, это была не такая уж шумная мысль. Мышцы на его руках и ногах начали дрожать, а пальцы стиснулись в попытке удержаться за кабель. Оби-Ван обратился к Силе с просьбой помочь ему. Он был частью корабля, частью воздуха, частью самого кабеля. Он шевельнется, когда необходимо, он позволит плавности корабля обеспечить ему безопасное приземление. Очевидно, пилот корабля любил рисоваться. Он пустил корабль боком и покачал крыльями. Оби-Вана из стороны в сторону. Безопасное приземление? Мне повезет, если меня не раздавит. Впереди возникла посадочная площадка. Ему нужно было быстро спуститься, очень близко к стене периметра. В противном случае его засекут. Корабль замедлил ход и опустился. Оби-Ван высчитывал секунды. В последний возможный момент он отцепил кабель. Собравшись, он полетел вниз. Приземление было тяжелым. Он почувствовал толчок, покатился и нырнул позади стоявшего корабля. Когда корабль, зацепившись, за который он совершил такой путь, приземлился, Оби-Ван перевел дыхание. Дроиды начали разгружать транспорт. Он увидел рядом маленький подсобный ангар и быстро направился к нему. В ангаре хранились инструменты и оборудование оби -Ван обыскал его и был рад найти то, что он искал. Мусорное ведро, полное грязных рабочих комбинезонов. Он надел один из них и быстро выскочил из ангара. Наблюдение из его электробинокля предоставило ему грубый план лагеря. Он знал, что в это время заключенные гуськом выходили во двор. И когда они стекались из здания, во дворе всегда был некоторый беспорядок. Но в лучшее время он не смог пройти. Он быстро пересек посадочную площадку, как будто он здесь работал. Затем он приблизился к огражденному дворику. Он спрятал серво-драйвера в своем кармане, притворился, будто проверяет энергетическое ограждение, идя вдоль него и искал в толпе Энекина. Он увидел Шалини. Она сидела отдельно от других, возле ограждения, с опущенной головой и с сжатыми перед ней руками. Он направился к ней. Когда он подошел ближе, она подняла голову. Сначала она не увидела его. Ее взгляд скользнул мимо, будто она искала небо. Затем она резко посмотрела в его сторону. Оби-Ван восхищался ее выправкой. Она не подала вида, что узнала его. Вместо этого она, как ни в чем не бывало, медленно стала приближаться к ограждению. — С остальными все в порядке? — спросил Оби-Ван, наклоняясь с серводрайвером. — Да, но Энакина увели. Никто не знает, почему. — Куда? За поселением есть серое здание, необозначенное. Его увели туда. Слушайте, они еще не знают, кто мы. Они не знают, что он джедай. Я так думаю. Он очень хотел найти Энкина и наклонился ближе, чтобы услышать, что говорит Шалине. Если бы Мездак полетел прямо на Ванкор, он был бы уже там. Он сказал бы им, что мы находились в воздушном пространстве Ванкара, и они выяснят, кто мы. Это означает, что Мездек не полетел на Ванкар. — А как вы думаете, куда он направился? — Я думаю, что на Тайфадор. Он предположил, что мы либо захвачены, либо на пути к этому. — Но почему он направился на Тайфадор? Чтобы доставить планы вторжения, но не настоящие. Оби-Ван выдохнул. — Конечно. Они примут за настоящее все, что он предоставил. Он собственноручно нас уничтожит. Неуверенным голосом сказала Шалине. Все пропало. Еще нет, сказал Убиван. Если нам удастся сделать это вовремя. Диск у Эмикина. Вы должны достать его. Эй ты! прервал Шалине сердитый голос. Перекличка. Найдите его и летите. Не волнуйтесь за нас. Спасите Тайфодор. Шалине встала и отошла, не желая раскрывать убийвана. Обиван ван положил сероводрайвер в карман и пошел искать здание, о котором упомянуло Шалини. Из опыта он знал, что грязная одежда и эффект уверенного целеустремленного шага сделают его почти невидимым. Он нашел здание и решил, что правильное решение – войти прямо в него. Сейчас, когда он шел, он составлял планы, рассчитывая на помощь силы. Он оказался в маленьком вестибюле. Контрольно-пропускной пункт охраны был за его дверью. Проверяю клапаны в кондиционерах, сказал Убиван. Офицер посмотрел на свой экран данных. Я не получал предупреждения. Убиван пожал плечами. Я вернусь, они, вероятно, не будут работать. Офицер кивнул, затем замедлил движение. Подождите. Возможно, Убиван снова пожал плечами. Офицер вздохнул. Я не собираюсь за это отвечать. Проходи. Он нажал кнопку, отключая защитное поле. Оби-Ван медленно зашагал, будто у него была куча времени. Как только он оказался вне поля зрения, он быстро пошел по коридору, смотря в открытые двери и смотровые окна. Многие из комнат были пусты. Он зашел за угол и увидел пару двойных дверей. Через окно он увидел внутренний двор, пятнистый от солнечного света. Он придвинулся ближе к окну. Энакин сидел на скамье, положив руки на колени. Было не похоже, что с ним жестоко обращались. Ему не было больно, ничто в нем не изменилось, и все же он выглядел другим. Что-то было не так, чего-то не хватало. И у Оби-Вана не было времени, чтобы выяснить это. Он должен вытащить энкина отсюда.